Глава 12. Шел к дуэльному кругу не спеша. Не для того, чтобы подумать над рисунком боя, этот момент я уже обдумал на сто раз, а просто чтобы побесить Громова. Вообще, еще в классе мне в голову пришла подленькая, но на удивление заманчивая мысль ⁇⁇ Слить дуэль ⁇ Не просто слить, конечно же, а достойно проиграть, борясь из последних сил. И плюсы, несмотря на гадский привкус, перевешивали минусы. Во-первых, велик шанс, что выиграв дуэль, Громов успокоится и перестанет меня задирать. Во-вторых, я и так уже привлёк к себе достаточно внимания. В-третьих, уйдя в тень, я выиграю время для разработки стратегии. Но, глядя на ухмыляющуюся морду блондинчика, мне хотелось только одного — стереть эту ухмылку с его лица». «Ну, наконец-то!» — Дмитро скинул с плеч дорогущее пальто и вступил в круг. «Помолился перед смертью». «Для ходячего трупа ты слишком много болтаешь», — презрительно бросил я, заходя в круг. Затылком почувствовал чей-то настойчивый взгляд и вроде как услышал окрик Романа, но поднявшийся в крови адреналин не дал отвлечься. Да и вряд ли Дубровский хотел сказать что-то важное. А -а -а -а -а. искренне рассмеялся Громов, глядя на меня с каким-то злорадством, что ли. «Ты действительно думаешь, что я буду драться с тобой на дуэли с безродным смердом?» «Струсил, что ли?» — огрызнулся я, усиленно соображая, какую подставу приготовил Дмитро. «Ты думаешь, что, заполучив секунданты гения клана Дубровских, стал благородным? Или ты поверил словам классного и решил, что мы тут все равны?» Я повернулся к Дубровскому и вопросительно поднял бровь, но тот лишь досадливо махнул рукой и, закусив губу, шагнул в круг. «Роман, ты знаешь правила!» — тут же отреагировал Громов. Хочешь бросить мне вызов, бросай. Нет, выйди из круга. Ну и гаджеты, Дмитро! скривился Рома. Я Дубровский роман. Роман! Я шагнул к товарищу и быстро зашептал: Не дури, не ведись на провокацию! Лучше объясни, чего мне ждать. Не мешай, отмахнулся гимназист. Если не вызову его на дуэль, они тебя в пятером запинают. В пятером? Еще Пылаев и северяне, раздраженно пояснил Дубровский, так что. «Северяне не полезут», — казалось, у меня в голове вовсю защелкали шестеренки, просчитывая ситуацию. «А с этими я как-нибудь справлюсь. Не вызывая его. Будем играть по нашим правилам, ну...» «Хорошо. Не знаю, чего это стоило Роману, но он коротко кивнул и шагнул назад. Удачи». «Разумное решение, Рома», — покровительственно протянул Громов. «Лучше сразу выполоть сорняки, чем...» «Хорош трепаться, как девка», — громко бросил я, с удовольствием наблюдая, как блондин краснеет от злости. «Ты безродный смерть», — выплюнул из себя Громов. «А значит, недостоин дуэли. Мы даже шпаги морать твоей кровью не будем, так запинаем, как в пса. Аден, Кроу!» В круг шагнул красный, как помидор, Пылаев, и все. «Северяне дерутся по кодексу», — хмуро бросил Фрост. «Мы воины, они». «Шакалы», — подсказал я. Кроу еще хотел что-то добавить, но Громов наконец-то перешел от слов к действиям. А Дэн, кулаки и предплечья Рыжего тут же вспыхнули огнем, и он бросился вперед. Сам же Громов нахмурился и с усилием развел руки в стороны, между его ладонями заискрилась фиолетовая молния. Мир сузился до точки, и мое тело начало действовать само собой. Я прыгнул навстречу Пылаеву, Как сумел, сгруппировался в воздухе, заваливаясь на бок и поджав колени к груди. Выстрелил сразу обеими ногами ему в грудь. Рыжий успел затормозить и прикрыться руками, но смягчить удар не сумел. Я почувствовал, как ступни обожгло даже сквозь подошву сапог и услышал негромкий хруст. Одна моя нога впечаталась в предплечье Рыжего, вторая случайно угодила куда-то в лицо. А Дэн глухо вскрикнул и отлетел назад. Я же упал на землю руками вперед и тут же крутанулся вправо, гася инерцию тела. В бою против маломальски подготовленного рукопашника, как, например, Борец Безухов, я бы ни в жизни стал так рисковать, но против Огневика Пылаева Финт удался. Не зря я записывал информацию про каждого из одноклассников в блокнот, а потом, пользуясь аурой классного, еще и выучил ее наизусть. Какими бы крутыми магами и фехтовальщиками ни были дворяне, В рукопашном бою я уделаю любого из них, даже в этом хилом теле. Главное не словить магическую плюху. Шварк! Я уже почти было поднялся с земли, набирая разгон в сторону Громова, как вылетевшая из его рук молния, врезалась мне под дых. К счастью, на ее пути оказались мундиры блокнот Дубровского, убранные во внутренний карман. Магический удар вышел послабее, но мне хватило и этого. Мышцы разом свело судорогой. В глазах вспыхнули искры, а в грудь будто лошадь легнула. Помню, в детстве я умудрился засунуть чайную ложку в розетку, так вот ощущения были примерно похожими. Уж не знаю, насколько далеко меня отбросило этой молнии, но, видимо, к самому краю круга. По крайней мере, сбоку от меня виднелись сапоги гимназистов. Я с трудом приподнялся на локте и обвел круг мутным взглядом, пытаясь сообразить, где мои противники и что делать дальше. Хотел было подняться на ноги, но внезапно в затылке вспыхнула ярчайшая вспышка боли и сквозь вату в ушах донесся чей-то неприятный голос. «Ползи в центр, чухонец! Это явно был не Пылаев и не Громов, а значит, меня в спину ударил кто-то из гимназистов, наблюдающих за поединком. Внутри тут же вспыхнула обида в перемешку с яростью. «Каким же нужно быть под лицом, чтобы так поступить? Я и так дерусь один против двух одаренных. А может быть, дело как раз в этом? Я для них не просто не свой, а человек второго, а то и третьего сорта. Зарычав от ярости, я со злостью ударил кулаком по земле. Безумно болело тело, ныли сведенные судорогой мышцы, дыхалка уже сдохла и приходилось жадно ловить воздух ртом. Ох, как бы мне не помешало сейчас второе дыхание, или небольшой передых, или чертова сила рода, которая непонятно как работает. Но стоило мне подумать о роде, как висящий на груди амулет потеплел, а перед глазами появилось полупрозрачное уведомление. Внимание! Активирована способность сила рода. Время замедлило свой бег, и передо мной появились две призрачные фигуры. «Папа?» – неверяще прошептал я. «Дядя?» – слева стоял отец, справа – дядя. «Вставай, Миш!» – отец переглянулся с дядей – и они синхронно протянули мне руки. «Не позорь наш рот!» Схватившись за протянутые ладони, я почувствовал короткий рывок и сам не заметил, как оказался на ногах. «Не подведи, сын!» Папа хлопнул меня по левому плечу, и стоило ему коснуться меня, как я почувствовал не просто приток свежей силы, а его опыт бесчисленных сваток над татами и сотни бесед с его воспитанниками. «Мы гордимся тобой, племяш!» Дядя хлопнул по правому плечу, и вслед за импульсом силы мой мозг взорвался от обилия хлынувшей в него информации: боксерские стойки, изматывающие марафоны и неожиданно строительство своего дома и бизнес-сделки. Мы рядом, Миш, шепнул отец, тая на глазах. Мы с тобой, подтвердил дядя, исчезая следом. Грудь тут же стиснула оковами тоски, но в следующий момент за спиной будто бы расправились невидимые крылья. Я почувствовал присутствие своих родных и аж зарычал от наполнившей тела силы. Сморгнув появившуюся перед взором надпись, я дернулся в сторону, уходя от повторного пинка, вскочил на ноги и, развернувшись, схватил за грудки пнувшего меня меньшого. — Ты чего? — выдохнул опешивший родович, даже не делая попытки освободиться. Я же молча развернулся, прикрываясь им от второй молнии. Вспышка, треск, запах озона. Отпустив Меньшова, который поймал спиной молнию Громова, я рванул вперед. С легкостью снес шагнувшего мне на перерез Пылаева, даже не обратив внимания на его полыхающие руки, и бросился вперед на запаниковавшего Дмитро. Блондин почти успел сформировать третью молнию, но я оказался чуть быстрее. Удар вышел красивый, быстрый, мощный, с подшагом и подкруткой бедрами. Будто бил не я, а как минимум мастер спорта по боксу хотя так оно, наверное, и было. «Хрусь!» Звук ломаемых хрящей услышали все, до исключения гимназисты, а следом из носа Громова брызнула кровь. Я дико хотел пнуть свалившегося на землю блондина, но чудом сдержался. Пусть эти чертовы дворянчики бравируют своим благородством, а сами выходят два на одного. Мое детство прошло в обычной российской школе, и я никогда не уподоблюсь шакалам, сворой пинающих своего одноклассника. Так, Громов готов, что там с Пылаевым? Я повернулся на каблуках и чудом успел прикрыться от самого настоящего фаербола. Левую кисть обожгло пламенем, но сам рукав мундира, к счастью, не загорелся. Я, зарычав от боли, бросился к рыжему и с силой пробил джеб. «Это тебе за чухонца, рыжий!» — прошипел я, наблюдая, как из разбитого носа пылаева хлещет кровь. «Ну!» — я повысил голос. «У кого еще ко мне остались вопросы и претензии?» Гимназисты настороженно замерли, переводя взгляд с меня на валяющиеся на земле тела одноклассников. Я же почувствовал, как сила выходит из меня, словно вода из решета. «Ну!» И в тот момент, когда я уже почти расслабился и был готов вернуться к своей пятерке, В круг вступил Пожарский. «Василий!» – я скрипнул зубами от досады. «Не хочу тебя, с тобой, драться. Ты человек чести. Я видел, как ты вылечил Фроста после дуэли, хоть он и не просил. Не подумай, что подмазываюсь, но тебя я уважаю и не хочу. Это не важно», – прервал меня Пожарский. «Я не могу бросить свою пятерку в беде. Это бесчестно». За ним следом шагнули насупленный Уваров и хмурый Гидерика. Ну все, полный разрыв отношений с дворянством. «Стойте!» — в круг вступил Роман. «Пожарский, тебе нельзя драться, ты целитель в этой дуэли!» Но это... — мрачно начал было Гидерика, но тут же осекся. «Хм, Дмитро это, конечно, не понравится, но решение надо признать элегантное». Я благоразумно промолчал, отдав инициативу опытному Дубровскому. Да и потом, все мои силы уходили в данный момент на то, чтобы устоять на ногах. «Ну так что?» – нетерпеливо уточнил Роман. «Не торопи», – огрызнулся Гидерика и покосился на валяющегося на земле блондина. «Я, секундант Дмитро Громова, Антуан Гидерика, признаю поражение своего сюзерена в этой дуэли. Я, секундант Михаила Иванова, Роман Дубровский, подтверждаю сказанное Антуаном Гидерика». Уваров, как мне показалось, с облегчением выдохнул и отступил назад. Пожарский же, наоборот, кинулся к валяющимся без сознания пацанам. «Я же говорил», — едва слышно пробормотал я, наблюдая за тем, как ко мне бросаются мои пацаны. «Его к доктору надо», — ахнул Филипп, бережно ощупывая мою руку. «Тут до мяса ожог». «Так, может, Пожарский вылечит», — прогудел Мирон. «Думаю, нам лучше поскорее отсюда убраться», — покачал головой Дубровский. «Технически мы сейчас победители, но когда Дмитро придет в себя, он может не согласиться с решением секундантов». Т «Тактическое отступление», — выдал Славик, который, видимо, владел этим тактическим приемом в совершенстве. «Тогда потащили его в лазарет», — предложил Филипп. «Я знаю, где он находится». «Потащили», — кивнул Дубровский. «Стопэ, я с трудом подавил накатывающую на меня тошноту. К стеле, парни, очень надо». «Какая Стелла?» – прогудел Мирон. «На тебе живого места нет». «Надо», – выдавил я, постаравшись ответить максимально твердо. «Потащили», – решил Дубровский, – «только в темпе». Парни подхватили меня за подмышки и чуть ли не на руках понесли к стеле. «Как он сумел-то?» – донесся до меня голос Мирона. «Но Левка одаренных раскидал». «Мне тоже интересно», – отозвался Дубровский. «Так, давай, прислони его к стеле, только аккуратно». «Бумц!» Мой затылок стукнулся о каменную поверхность стелы. Голова тут же зачесалась, но сил возмущаться уже не было. Выжив из себя последние силы, я сфокусировал взгляд на появившийся передо мной надписи. «Внимание! Воинский ранг повышен. Выберите пассивную способность. Тренер плюс 30% к рукопашному бою, плюс 20% к обучению других, аура одержимости плюс 2 к прибавке». Предприниматели плюс 20% к рукопашному бою, плюс 15% к управлению коллективом, плюс 20% к финансовой грамотности, аура одержимости плюс один к каждой стезе. Сила рода, второе колено. Круто. Я хотел было вчитаться в предложенные варианты, но все вокруг заволокло тьмой, и я почувствовал, что проваливаюсь куда-то вниз и в бок Последнее, что я увидел перед тем, как окончательно потерять сознание, было Воин 2 текущий, 3 изначальный. Инженер 1 текущий, 3 изначальный. Маг 0 текущий, 2 изначальный.